Глава восьмая. Один. На севере грохотало уже вторые сутки. Там дивизии генералов Левиза и Сабанеева пытались подняться наверх, стать на высоте, с которой уже можно было кидать ядра через стены шумлы. Турки тоже поняли это, хотя и с опозданием. Но успели сбить наш полк, пытавшийся насыпать батарею, и сами подвезли орудие, вырыли пару линий окопов, Наколотили рогаток и посадили в оборону испытанных бойцов, Янычар На юге корпус старшего брата, главнокомандующего, оставался на месте, несмотря на грозные и многочисленные приказы. Каменский первый отговаривался неудобствами местности и преимуществом неприятеля в силе. Граф бесился, но принудить родственника к активным действиям так и не смог. Окрестности Шумлы в самом деле были крайне неудобны для движения армии. Сюда уже подходили отроги Балканских гор, разрезая равнину на неравные и неудобные части. Холмы поднимались уступами, соединялись глубокими оврагами, поросшими кустами, цепкими и колючими. Сама местность укрепляла оборонявшихся и ставила препоны атакующим русским. Александрийцы оставались во второй линии центра. «Не спеши, Мадатов, успеешь», — приговаривал Ланской, оглаживая коня. «Куда ты так торопишься? Не худо и опоздать? Намашешься еще сабелькой, стороны играешься. Чует мое сердце. Будет у нас сегодня работа». Полковник с конвоем и штаб-офицерами выехал чуть правее. На возвышенность, откуда открывался неплохой вид и на крепость, и на горы, и на лес, подкрадывавшийся как раз к правому флангу главного корпуса русской армии. Валериан по чину был еще обер-офицером, но по должности командиром эскадрона оказался среди полковой верхушки. А после того, как он атаковал в лоб две турецкие пушки, гусары почти признали его своим. Ну да, только почти, потому что повезло, что турки не успели развернуть артиллерию. Но ведь не успели и потому, что он повел своих людей так быстро, как только могли скакать площади. За подобное дело он знал это наверняка, представляли Георгиевскому кресту. Навицкий ведь получит орден за взятые полковником знамя, поскольку он уже два года служит в Александрийском полку, он свой, а ему, Мадатову, еще нужно утвердиться на новом месте. Оттого он и гречился, не то чтобы понукал, но и не сдерживал проба, постоянно тянувшего свою длинную шею. «Господа офицеры!» Вдруг повысил голос полковник. Александрийцы подровнялись и подтянулись. По холму быстрым шагом поднималась группа конных. Впереди ехал генерал в синем мундире Гродненского-Гусарского. Обросшая широкими бакенбардами, вечно взлохмаченная, взъерошенная голова была знакома решительно всем офицерам. Яков Петрович Кульнев, успевший отличиться уже и с турками за Дунаем, и со шведами с той стороны Балтийского моря. Славнейший, храбрейший, если не в мире, то в русской армии кавалерист и беднейший, как он любил рекомендовать себя сам. «Здорово, Александрийцы! Чем занимаемся нынче, гусары? Дело пытаем, а ли от «Пока ваше превосходительство ждем», — дипломатично ответил Ланской. «Дождетесь! Дождешься, Николай Сергеевич, что командующий непорядок заметит?» Ланских в русской армии служило немало. Николай Сергеевич Ланской — персонаж вымышленный. «Граф молод, горяч, а сегодня еще и зол. Давайте гусары обратно в строй. Можно по эскадрону на полчасика на землю сойти. Самим оправиться и лошадям отдохнуть, но не расседлывать и подпруги не ослаблять». Александрийцы начали было тянуть по воде, оборачивая коней, но Ланской подъехал к генералу поближе. «Я, ваше превосходительство...» «Давай-ка, Николай, без церемоний!» — оборвал его Кульнев. «Если, разумеется, дельное. Оба гусара хорошо были знакомы еще по Петербургу, да один за последние годы успел в чинах больше другого. Яков Петрович, лесок этот слишком уж близко к нам подошел. Слишком заманчивая идея. Я бы на месте турок решился». Кульнев мрачно смотрел в сторону, куда указывал Ланской. «Знаешь, Николай Сергеевич, я бы тоже. Левис, я понимаю, завяз наверху. Вряд ли увидит, что у него в тылу происходит. А и заметит. Что ж, перехватит. Вряд ли. А соблазн визирю большой через западные ворота пустить конницу в обход тех высот, потом незаметно просочиться между деревьев, и готово. Фланг, тыл, выбирай, что удобнее». «Прав, полковник. Думаю, прав». Мне что-то такое тоже мерещилось, от того и сюда поднялся. Стало быть, так, пошли офицеры порасторопнее. С ним пару-тройку взводов, чтобы самим не нашуметь. И пусть посмотрят, что там за деревьями видно. Лонской обернулся и, не раздумывая, поманил Мадатова. Вот ротмистры дождался. Ваше превосходительство, рекомендую. Командир эскадрона Мадатов хорошо проявил себя в седьмом егерском ну я и перетащил его на коня пока дерется неплохо валериан почувствовал что генерал осматривает его с плохо скрываемым интересом слышал я о тебе ротмистер слышал но расслушал ли ты меня храбрец молодец так значит исполняй доживее помни твое дело не нашуметь а узнать привести доложить «Усы, гусары черные, не крутить, саблями не греметь, порохом не дымить. Чтобы ты все видел, а тебя, Мадатов, никто!» Кульнев начинал служить еще у Суворова, и, отдавая приказы, подражал великому фельдмаршалу. Мадатов оставил эскадрон поручику Бутовичу, новому офицеру, которого Лонской отдал ему в помощь две недели назад, сразу после истории с пушками. Милкович же после ранения сделался не то чтобы боязлив, но чересчур осторожен. С собой Валериан забрал вахмистра и взвод, на который указал ему тот же Чернявский. фома обрадовался делу, на которое взял его ротмистр. Надоело, сказал ездить по рядам, оглядывать панталеры до кивера. Панталеры — ремни с крюками, за которые цепляли карабин. помни приказ генерала, Мадатов скомандовал оставить карабина на месте.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 Добраться до врага ногтями или зубами. Валериан ударил со спиной о землю, попав плечом прямо на корень, неотрезкой боли у него перехватило дыхание. А тут еще на ноги навалилась невыносимая тяжесть, и он подумал, что больше уже ему не перетерпеть ни за что. «Ваше благородие! Живы!» Две руки тащили его за плечи, помогая выбраться из подбившейся лошади. Мадатов поднялся на ноги огляделся. Проб лежал на боку, задирал голову, рыл копытами дерна, оставляя глубокие борозды. Рядом лицом вниз валялся мертвый турк в одной рубахе и шароварах. На белой его спине расплывалось малиновое пятно, меняя на глазах цвет на бурый. Второй нападавший — тот, что вспорол брюхо пробу, сидел у дерева, обхватив руками бритую голову, а гусар Иванчук наскоро приматывал его к стволу его же тюрбаном. Другой солдат, Никитин, поддерживал ротмистра. Не ранены? Не отрывая глаз от умирающего коня, Мадатов покачал головой. Рожков поднял кивер, надел командиру на голову. Того басурманина вы же и закололи, а второго Иванчук кулаком оглаушил. Рука-то у него, если легче, чем у Фомы Ивановича, то не намного. Был еще третий, конный. Но он как увидел, что остался один, так пустился прочь, только хворост под копытами затрещал. Плохо это Никитин, как неудачно!» Морщись, еле выговорил Мадатов. «Нужно было остановить. Стрелять же сами не приказали. Да и как пули-то догнать за деревьями? Сейчас Олейников подойдет, так и поедем назад. Сначала Чернявский вам мыжицу то пропишет!» Услышали они низкий, хрипловатый голос и увидели знакомую мощную фигуру. мистер был пешком, без сабли, но в руке, острием от себя, держал короткий кинжал. Почему, Никитин, у тебя рот, мистер ранен? Не ранен я, Фома. Оставь это. Пробовату вот убили, да турок сбежал. Сейчас тревогу поднимет. Чернявский нагнулся над несчастным животным. Взял его свободной рукой за морду, а вооруженный сделал движение быстрое, едва даже заметное. Кровь хлынула из перерезанной шеи и судорога прошла по телу. «Что животине мучатся?» мучится? – ответил Вахмистр на невысказанный вопрос Валериана. «А за турка не беспокойтесь. Он сейчас так же смирно лежит, как и этот». Фома небрежно ткнул сапогом в бок убитому. «Быстрый басурманин, да мы-то еще быстрее». Добавил он с удовольствием. Больше никого не было. Чернявский напрягся. «Не видели. Только один на нас выскочил. Скворцов с Фоменко коней по лесу собирают. Эти...» Он кивнул на пленного и убитого. «Своих тому оставили». А он испугался, по воде бросил и бросился на утёк. «И утёк бы. Конь у него добрый. Да в кустах не раскачешься». Мадатов покачал головой. «Я голоса слышал». Мог, конечно, и ошибиться, но. Никитин, обернулся он к стоявшему рядом гусару. Выезжай на дорогу Колейникову, предупреди, пусть едут внимательно и сторожко. Когда проедут три-четыре сотни сажений, пусть остановятся, меня подождут. А сам возвращайся и доложи полковнику, что, возможно, неприятель и пойдет через лес. Иванчука с собой прихвати, добавил Чернявский. А то ведь не одни эти в кустах хоронятся». Когда гусары исчезли, Чернявский подошел к пленному. Тот сидел, привалившись к стволу. Глава его бессильно склонилась набок. «Ишет бени?» — спросил вахмистр по-турецки довольно чисто. «Слышишь меня, турецкий?» Услышав знакомую речь, Торг вздрогнул, но тут же снова обмяк. «Слышишь меня?» Фома взял пленного за подбородок и стиснул стальными пальцами. Тот застонал, засучил ногами. «Придуривается, ваше благородие, сейчас ответит!» Мадатов пододвинулся ближе. «Ким Кто ты, турецкий?» — спросил он как можно тверже и строже. Фома посмотрел на него удивленно. «Так вы тоже их понимаете и хорошо знаете?» «Хорошо», — мрачно ответил Валериан. Хорошо. Он не хотел бы объяснять Вахмистру, как досталось ему это знание. «Как зовут?» — обратился он снова к пленному. «На «Отвечай!» — Рявкнул Чернявский и снова сжал руку. Пленный открыл глаза. «Селим! Селим! Аджи! Брак! Селим! Селим! Больно! Пусти! Турецкий! Сейчас будет еще больнее!» — пообещал Вахмистр и поиграл кинжалом за деревьями затрещали сучи хвороста заржала коротко лошадь мадатов прыгнул к телу несчастного проба выхватил из кобуры ольстры заряженный пистолет свои это ваше благородие догнал его укоризненный голос черневского скворцов с фоменко и лошади должно быть турецкие. я их еще издаля услышал не умеют чертяки по лесу ездить как не учи из за кустов действительно выехали оба гусара Держав по воду пойманных лошадей, Чернявский шагнул им навстречу. Вот, господин Ротмистр, вам новый проб вместо бывшего. И тот был неплох, а уж этот просто хорош. Высокий враной жеребец с белой звездочкой на лбу, с белыми же чулками подался в сторону, когда Мадатов протянул к нему руку, прижал уши, оскалился. Осторожнее, ваше благородие, кусается! Державший повод чернобровый гусар, кажется, Скворцов, послал свою лошадь вперед. «Дикий, нехолощенный, но, кажется, не объежен. Объежен, объезжен». Чернявский откровенно любовался четвероногим трофеем. «Так выжен что тебе, Брянскому, и не снилось. Да только наездник ему нужен такой». Он покосился на эскадронного командира. Мадатов лишь ухмыльнулся. «Давай-ка Фома Иванович с бывшим хозяином потолкуем. Может быть, расскажет что-нибудь дельное». Чернявский положил на раскрытую ладонь кинжал и медленно поднес его к лицу пленного. Тот замотал головой и прижался плотник к стволу, к которому был привязан. «Сколько вас?» Мадатов тоже придвинулся и наклонился к турку. «Говори!» Фома сделал едва уловимое движение кистью, и рот Селима словно раскрылся почти до самого уха. Кровь хлынула на щеку, потекла на рубаху. Трое. Нас было трое. Это здесь. А дальше? Десять. Поехали посмотреть. Чернявский оглянулся на ротмистра. Леников наборится, Нашумят. Предупредить уже не успеем, да и не в них, кажется, дело. Сколько за вами? Живее, ну! Селим с ужасом следил, как острие приближается к его глазу. Две. «Четыре тысячи спаги! Гасанбей ведет к лесу там, за холмами!» Мадатов распрямился. «Более толковать не о чем. Возвращаемся быстро. Надо предупредить. Надо вернуть Олейникова». «А что с этим?» — со звериной жадностью вахмест оглядывал сидящего пленного. «Забираем с собой. Он еще нам почти ничего не сказал». Чернявский принялся отвязывать турка. «Скворцов, помоги!» «Фоменко, догоняй взвод, скажи шунтеру!» И в этот момент впереди в лесу грохнули выстрелы. Закричали встревоженные люди. «Вся, не успели. Фоменко с нами. Быстрее, В четвером они подняли турка в седло, связали ноги под брюхом, притянули руки к задней луке. Чернявский с Мадетовым подбежали к вороному. Фома отвязал поводья, потянул лошадиную голову вниз, валериан же взлетел на спину коню. Седло казалось неудобным после гусарского, но он помнил такие еще сорцаха: Вы его кулаком, ваше благородие, промеж глаз и хустом бы туда, по брюху, туда подальше. Поводья оборвал он Чернявского. Только пропустив между пальцев кожаные ремни, он упал на выгнувшуюся шею, зарылся лицом в жесткую гриву и зашептал в большое, треугольное ухо странные слова, Полупричитание, полупросьбы, которым учили его в горах конюхи дядя Джимшида. «Ваше благородие!» Глаза Чернявского раскрылись почти наполовину лица. «Да вы же и в самом деле...» «На конь, вахмистер! Живо!» Только они вырвались на дорогу, мимо проскакала гусарская лошадь без всадника. Справа, где отбивался взвод Олейникова, опять затрещали выстрелы. «Ваше благородие! Валериан Григорьевич! Вы втроем с пленным к нашим, а я унтеру помогу!» Да бог, может и оторвемся. Времени спорить не оставалось. Мадатов только кивнул, согласно, и повернул Воронова. Тот еще немного упрямился, но, в общем, шел довольно послушно. На дороге Валериан еще сдерживал нового проба, но от опушки пустил его совершенно свободно. И только надвинул кивер поглубже на голову, чтобы не снесло ветром. Гусарские полки. Александрийский, Альвеопольский, Гроднинский. Уланский и Чугуевский, несколько казачьих, уже стояли в линию, развернув фронт к лесу. Мадатов заскакал на холм, где спокойно ждал его Кульнев. «Что, нашумели гусары? Напоролись, ваше превосходительство. Виноват». Кульнев посмотрел через плечо Ротнестра. «Пленный? Это неплохо. Хотя, что он нам сейчас успеет сказать? Подождем немного и сами увидим». Валериан оглянулся. Гусары со связанным турком и заводной лошадью только начинали подъем от подошвы. На одной версте он обскакал их на полторы сотни сажений. У меня люди там остались в лесу прикрывать отход. Пленный успел сообщить, что идет Гасан-Бей и с ним четыре тысячи конных. Хорошо, все правильно сделал ротмистр. И первых вестовых нам прислал и сам вернулся вовремя. А люди твои, Мадатов, что же? «На войне как на войне. Отправляйся к своим. Полковнику скажешь, что доложился». Мадатов повернул к левому флангу, где издалека на зеленом фоне различил черные доломаны Александрийцев. «Рот, мистер!» — крикнул вслед ему Кульнев. конишь, больно хорош. Не по чину? Поменяешься с генералом?» Валериан сделал вид, что не расслышал предложение, сделанного в частном порядке. От сослуживцев отбиться было много труднее. Растолкав столпившихся офицеров, он подъехал к Лонскому. Командир тоже первым делом внимательно оглядел Воронова. От тонких бабок до сухой длинной морды. «Да, ротмистр, этот вынесет. Даже просить не буду. Вижу, что не отдашь. А где Чернявский? Сменял вахмистра на коня?» Мадатов наскоро объяснил, что случилось в лесу. Ланской помрачнел. «Может быть, еще отобьются». «Извини, Мадатов, ты, конечно, герой, но такой вахмистр...» «Двух ротмистров стоит», — спокойно закончил фразу Валерян. «Ты сказал это. Не я». Подскакал поручик, посланный Кульневым. Полковник выслушал сообщение и поворотился к своим офицерам. «Господа, к эскадронам ждем». Мадатов встал перед фронтом. На левом фланге, где обычно стоял взвод Олейникова, зиял уступ. Он приказал Бутовичу выдвинуть вперед людей из второй шеренги. За спиной, там, где пехота по-прежнему пробивалась к стенам шумлы, гремела ожесточенная канонада. А здесь, под высоким палящим солнцем, казалось, можно услышать цикад стрекочущих в высокой траве. «Ваше благородие!» — закричали вдруг справа. «Кажись, они! Наши!» Но Мадатов уже и сам увидел десяток всадников в черных мундирах, выскочивших на опушке, куда левее место, где час назад заезжала его команда. Отчаянно работая поводьями, они гнали лошадей еще дальше, еще левее. А за ними из леса показались разноцветные халаты турецких наездников. Ланской нашарил трубу, но прежде чем он успел ее поднять, Мадатов заговорил во весь голос. «Девять вышло, четверо со мной, значит, человек шесть осталось в лесу. Впереди олейников, сабли нет, наверное, ранен в руку или плечо. Замыкает Чернявский». Ланской засмеялся довольно. «Глаза у тебя, Мадатов, мне бы такие зоркие вместо подзорной». «А молодец, свахмистр, ведь спрячет людей во враге». Все уже поняли, куда тянутся их товарищи. Гусары уходили с поля, где вот-вот должны были столкнуться тысячи конных, и пытались доскакать до узкой темной лощины, разрезавшей подножие соседней высотки. Там туркам было бы их уже не достать. Но пока запаленные лошади Александрийцев скакали тяжело и все уступали дистанцию отчаянно рвавшимся вперед преследователям. Последний всадник... Теперь уже все поняли, что это Чернявский то и дело оборачивался и, казалось, даже придерживал своего рыжего зверя. И вдруг, решившись, описал дугу и кинулся туркам навстречу. Один против четырех самых быстрых. Коротко отмахнулся от первого, и тот стал заваливаться на сторону, загребая воздух руками. Второй, словно бы по охоте своей, нырнул вдруг с седла, почему-то оставив сапог в стремени. Третий успел отвернуть, четвертый налетел на Фому и откинулся поспешно на круп, то ли пропуская удар, то ли уже проколотый саблей насквозь. Остальные, видя ожидающего их страшного черного на рыжем коне гусара, стали отдерживать коней. Оленников уже подскакал к оврагу и, обернувшись, махал одной рукой, подгоняя остальных, подзывая Чернявского. — Ура! — Грянуло несколько сотен глоток с холма. Но Ланской обернулся и погрозил кулаком. «Тихо! Стоять! Будет сейчас и нам чем развлечься!» Перед лесом уже мельтешили десятки, сотни конников. Они постоянно были в движении, скакали вдоль опушки, едва успевая разъехаться с едущими навстречу, потом разворачивались, поднимали коней и пускали их в обратную сторону. «Не жалко им лошадей», — громко заметил командир соседнего эскадрона, «майор Тихонов. Как драться будут?» «Они знают, что делать», — сухо отозвался Приовский. «Эти, что впереди, только дым. Туман перед нашим глазом. Ждем». И точно. Джигитующие наездники вдруг в одно мгновение разлетелись по сторонам, и глазам русских открылась турецкая конница» также выстроенные несколькими шеренгами. Еще несколько десятков секунд, и согласно послали призыв к атаке медные трубы. Ударили грозно литавры. Кульнев выхватил саблю и показал острием на неприятеля. Казаки, уланы, два гусарских полка покатились вперед. Александрийцы остались на месте. Ланской медленно поехал вдоль фронта, осаживая нетерпеливых. «Я же тебе сказал, Мадатов, не торопись, мало тебе лесной заварушки, дождешься и большего. Смотри, смотри, ротмистр, я шекульнев, и тот на месте остался, а он так уж горяч, что нам с тобой не чета, ждёт и знает, чего дождётся». Турки кинулись навстречу русским с той же кажущейся горячностью. Но, не доскакав всего полсотни саженей Завернули коней. «Бегут!» — радостно завопил Мелькович. «Ура! Победа!» Мадатов дернулся недовольно. Карнет простительно», — заметил оставшийся на наливом фланге Рот «Ротмистру уже следует думать. Они еще не бегут. Они только уходят». Валериан и сам начал уже подозревать, что как-то чересчур легко сумели мы опрокинуть турецкую кавалерию. Слишком быстро они повернулись, подставляя спины под наши сабли. И тут масса цветастых всадников вдруг, словно стая птиц, резко сменяющих направление, рванулась влево, напрягая коней, обходя разогнавшихся русских, огибая фланг, готовясь ударить с тыла. «Ай, молодцы!» — восторженно кликнул Ланской. «Видали гусары выучку? Полк! Сабли вон! К бою! Марш!» Уже и Кульнев, ведя за собой Гродненцев, торопился отчаянно вниз, и Александрийцы, набирая скорость, понеслись на увлекшихся своей остроумной затеей турок. Гасан Бей слишком поздно заметил резервные полки русского генерала. Гусары ударили сомкнутым строем, сбили, смяли вьющуюся толпу и погнали обратно к лесу. А там уже атаковавшая первая линия обернулась и встретила неприятеля. Только лучшие кони выручили в этот раз спаги. Когда последние турки скрылись за стволами деревьев, Кульнев скомандовал бить и трубить отбой. Сотни-полторы остались лежать на поле между возвышенностью и лесом, да несколько неудачливых группок еще пытались отбиться от окруживших и наседающих русских. Мадатов повел эскадрон к лощине на левом фланге, куда, он помнил, заскакали остатки взвода. Те уже выезжали навстречу. Вел их уже Чернявский. Олейников, как Валериан правильно понял, был ранен и еле держался, клонясь вперед и чуть в сторону. Два гусара ехали у него по бокам, внимательно поглядывая на командира. довольны конем конём-то, ваше благородие!» — крикнул Фома еще издали, как будто не было у него более насущных вопросов. И Мадатов не удивился и только похлопал нового проба по мокрой шее. «Быстр, быстр, но в поводу туговат!» Пару раз сильно рвать пришлось, а то бы занес. Ничего, господин ротмистер, сейчас, как поутихнет, проберусь в лес, сниму седло, ольстры. Все как-то попривычнее будет. А неделя еще пройдет, помяните мое слово, одними шинкелями сможете управляться.